Глава девятая. Лиза. Это очень больно. Никита суетился вокруг Лизы, открывал передние двери, держал за руку, сам нёс тяжелый букет. Он приехал на своей машине и теперь участливо спрашивал, куда она предпочитает сесть. Лиза выбрала сиденье рядом с водительским. «Твои друзья соболянские тоже ехать хотели», — сообщил Никита, застегивая ремень безопасности у Лизы под грудью. Я отговорил, сказал, что с тобой следователь будет беседовать, и неизвестно, насколько всё затянется. Сын Горбовской звонил. Просил передать, чтобы ты насчёт работы не беспокоилась. Как придёшь в себя, так и вернёшься в офис. Как он только мой телефон узнал. Возможно, от Татьяны, моей начальницы, не смотрела Лиза на Никиту. Вы с её мужем телефонами обменивались, когда мы в боулинг вместе играли. Точно, вспомнил Никита, заводя мотор Опеля. Олег не сказал, будут похороны Антонины Юрьевны. Сжимала Лиза в кармане платья деревянную куколку-буряточку. В среду. Родственникам ещё не отдали останки. Мои родители сильно волновались. А они, представляешь, не знали. Опустил Никита автомобильное стекло и приложил штрих-код билета на выезд со стоянки аэропорта к автомату шлагбаума. «Я твоему отцу позвонил только после того, как стало известно, что ты выжила. Раньше не решался». Оказалось, в Тель-Авиве новости о пропаже русского самолёта не передавали. Или твои родители попросту её не слышали. Вячеслав Евгеньевич решил твоей маме не говорить ничего, чтоб зря не волновалась. Но ты позвони ему завтра». «Позвоню», — смотрела Лиза в окошко и думала о том, что Игнат сейчас, наверное, тоже едет в автомобиле. Либо Филипп, либо кто-то из сослуживцев подвезёт его домой. «Ещё вариант. У Лойола своя машина». Стояла все эти дни на служебной стоянке. И черноука-испанка сидит, как и она сама, на переднем сиденье рядом с водителем. «У тебя новое платье?» — прервал её думы Никита. Одна женщина доложила. Улыбнулась Лиза, тотчас представив пышненькую алтан с красивыми тяжёлыми косами до самой талии. «Тебе идёт». Вдруг сделал Никита то, что за ним не водилось. Сжал её коленку. Лиза дёрнулась. На ножке звекнул браслет. Что-то испугалась? Знаешь же, я аккуратный водитель. Сказал, но руку с коленки все же убрал. Кстати, интересная безделушка. Шаман подарил. Переваривала Лиза свою реакцию на прикосновение мужчины, которого некогда любила. Еще несколько дней назад она обрадовалась бы подобному игривому жесту с его стороны. А теперь? Теперь не желала, чтобы к ней кто-либо прикасался, кроме одного единственного человека. «Никита», — покрепче сжала Лиза куколку, — «мне надо сказать тебе что-то важное». «Мне тоже», — улыбнулся он. «Но давай отложим важные разговоры, я ведь вижу, как ты устала». На секунду она смолодушничала. Стоит ли говорить и тем самым рушить, менять? Что, если тайга и лётчик всего лишь мираж? Мираж, который развеется, стоит я кунуться в привычную жизнь. Но... «Нет», — решительно сказала Лиза. «Нельзя откладывать. Понимаешь, слишком многое случилось со мной за эти несколько дней». «Понимаю», — перебил Никита. Он как будто чувствовал, что она собиралась сказать. Оттого сознательно непривычно много говорил и суетился. «Я ведь тоже столько пережил. Чуть не чокнулся, когда про самолёт услышал. А как с авиакомпании позвонили, сообщили о тебе, сразу понял, что должен сделать». «Ты про что?» — рассердилась на него Лиза. Перевёл всё на себя, а её и не слышит. Про то, что должен сделать тебе предложение. Нажал на педаль тормоза Никита у светофора, переключившегося на красный. Он заглядывал в её глаза, а она мысленно поаплодировала Агатке. Подруга-то оказалась права. Никита встретил её в аэропорту с букетом цветов и предложением руки и сердца. Только вот теперь ей всё это не надо. Ты решил жениться на мне? Решил. Улавливал он отчуждённость девушки, но списывал всё на последствия пережитого. Прости, кольцо не успел купить. «Никита, свадьбы не будет», — немного помолчала Лиза. Дождалась, когда минует поворот, и только после сказала. «Я изменила тебе». С тем пилотом. После продолжительного молчания тихо спросил уже бывший жених. «Да». Не стала Лиза оправдываться и просить прощения. «Он тебя принудил?» «Никакого принуждения». «Вот как. Значит, ты теперь с ним?» «Нет, не с ним. Но и с тобой больше быть не смогу». Никита ударил по рулю. Громкий сигнал напугал девушку-водителя на соседней полосе. Её серебристый деуматис матис в сторону. Повезло, что других машин рядом не было, и аварии не случилось. «Как такое возможно?» Ходили желваки на скулах мужчины. Ваш самолёт развалился на куски. Люди погибли. А вы блуд устроили. Понимаю, совместные испытания объединяют. Но не до такой же степени. Я у Гали переночую. Ты высади меня, — попросила Лиза. А завтра вещи заберу и свой комплект ключей оставлю. Можешь дома переночевать. Неожиданно успокоился Никита. Всё-таки он не относился к тому бешеному типу мужчин, что готовы немедленно наказать изменщицу и вышвырнуть её на трассе в ночи. Лиза думала, что уснёт мгновенно. Да спать не давали мысли о красавице валом платье. Кто она, Игнату? Сестра? Вряд ли. Он упоминал лишь брата. Сводная сестра? Возможно, но сомнительно. Какой сводный примчится из другой страны? Жена Филиппа? Тоже мимо. Брат Лайолы служит в полиции. А женщина явно проживает в Испании. Лиза жгла ревность. Мучительная. Ревновала она даже во сне. «Агат, можно я у тебя несколько дней поживу?» — попросилась Лиза. Звонила подруге с телефона вахтёрша. Дежурная по подъезду вручила жиличке аппарат, а сама убежала в магазин прикупить что-нибудь съестного. Лиза наизусть номер не помнила, но он был записан у ее старой записной книжке, как и номера родителей. Первый звонок сделала папе, второй — Соболянской. Папа шептал в трубку, страшась бурных эмоций своей второй половины. И Лиза шептала, и они оба едва слышали друг друга. Агата напротив так радостно кричала, что Лиза отодвинула телефонную трубку подальше от уха. С Никитой поссорились? Не могла не спросить Галя. Не поссорились, мы расстались. Какая у тебя интересная жизнь! Обошлась без сочувствия Галя. Конечно, поживешь у нас. В твоем распоряжении целая комната. Только я сейчас не дома. Можешь в торговый центр приехать. Назвала подруга адрес. У меня тут скоро собеседование в отдел детских товаров. Пока будешь добираться, я как раз закончу. Виктор говорил, ты собеседовалась в пиар-компанию. Меня туда не взяли. Отмахнулась Агадка. Почему? Расстроилась Лиза за подругу. Тест не прошла. Всем претендентам на вакансию предложили придумать слоган к распродаже на празднике. Мне достался день космонавтики. И что? Неужели не придумала? Придумала. На мой взгляд, классно получилось. «Ко дню космонавтики космические цены. Как тебе?» «Агат, я через час приеду», рассмеялась Лиза. «Только шматьё не тащи с собой», предложила Агата. «Девочкам вредной тяжести поднимать. Я Витьке скажу. Он твои чемоданы заберёт». Вещи у Лизы уже были собраны. Она проснулась сегодня в десятом часу утра и почти сразу принялась за сборы. Никита давно ушёл на службу. Постельное бельё с дивана, на котором он спал, убрано. Он всегда отличался аккуратностью. Хотя они и не были связаны брачными узами, Лиза не могла не думать о том, как поступила с ним. Но убеждала себя, что всё сделала верно. Она подготовила отдельную сумку с той одеждой, которая пригодится ей до наступления осени. Всё остальное решила отправить службой доставки в деревенский дом во Владимирской области. Предупредить соседку тётю Полю, чтобы встретила машину. У женщины есть ключи. «Ты теперь брюнетка?» Не сразу и узнала Лиза подружку. Ага, я решила, что по отношению к блондинкам слишком устойчив стереотип глупости. Обняла Галя любимую подруженьку. Девушки встретились сверкающим цветными лампочками переходе, соединяющим секции огромного торгового центра. Устроились на одном из многочисленных диванчиков, обитых розовым дерматином. — Ты прошла собеседование? — Увы, — вздохнула Галя Агата. — Им нужны такие консультанты? у которых имеется личный опыт материнства. Типа я не смогу достойно давать советы, если сама не попробовала все виды подгузников на своем отпрыске. «Агата, по-моему, ты просто выбрала не самый удачный наряд для устройства на работу», осторожно заметила Лиза. «Твой черный шелестящий сарафан, ожерелье в виде змеи и чешуйчатая шапочка смотрятся великолепно и идут тебе чрезвычайно. Но такое одеяние уместно в лавке ведьмовских товаров, а не детских». Лисхин, а ведь это мысль. Спасибо за подсказку. Почему бы мне не попробовать внедриться в ведьмовское столичное сообщество? Буду одежду придумывать на Хэллоуин, дизайн амулетов разрабатывать. Тогда у тебя могут возникнуть разногласия с Виктором, засмеялась Лиза. Все-таки он у тебя приверженец точных наук, а тут ведьмы. Ничего, переживет. Не сомневалась в лояльности мужа Галя. Я, кстати, с ним уже договорилась. Он вечером на квартиру Никиты заедет, заберет твои вещички. Заодно проведает твоего бывшего. Отговорит от самоубийства, если потребуется. Агата, ну что ты выдумываешь? Какое самоубийство? А как же? Упустил такую бимба. Что еще за бимба? Лисхин, это же известное слово. Попеняла Галя подруге. Так характеризует сексуальную красотку, наивную и неразумную. «По поводу неразумности полностью с тобой согласна». Не замечала Лиза, что теребит прядь своих волос. «Так-так», — остановила Соболянская внимательный взгляд на лице подруги. «Дорогая, весь твой облик выражает мечтательность. И ты ни капли не страдаешь о разрыве с парнем, с которым несколько лет проживала в одной квартире. А ну-ка, выкладывай всё». И Лиза выложила абсолютно всё. Рассказала и о листочке с координатами. Была твёрдо уверена, не разболтает агата никому. И рассказала о том, о чём говорить вроде стыдно, но рассказать хочется. Об отношениях с Игнатом. Представляешь, ещё несколько дней назад мы не знали о существовании друг друга. А в этой тайге остались вдвоём одни в целом свете. Не знаю, поймёшь ли ты меня. Я имею в виду, что даже когда мы были среди людей, мы были будто только вдвоём. «Как это красиво, Лисхин!» – расчувствовалась Галя. «Какая потрясающая история любви. И ты правильно сделала, что призналась Никите. И не кори себя. В том, что случилось между тобой и летчиком, есть и его вина. Агат, как может быть Никита виноват в том, что я влюбилась в другого мужчину?» «Как-как? Очень просто. Он не уделял тебе должного внимания. Вот скажи, у вас был секс накануне твоей командировки в Улан-Удэ?» «Нет». Призналась Лиза, вспоминая, как той ночью тщательно втирала в кожу крем с персиковым запахом, а затем тщетно разгуливала перед женихом в новеньком лифчике. «Вот видишь, нет ничего удивительного в том, что ты упала в объятие другого. А твой Никита пострадает, да утешится на груди той, кто его раньше других к рукам приберёт. Он парень красивый, при хорошей работе и со своей жилплощадью. Забудь о нём». А Лиза Лойола звучит очень красиво. Хитро прищурилась Галя. «Вряд ли Игнат позовёт меня замуж. У него имеется печальный опыт супружеской жизни». «А с тобой опыт будет прямо противоположным. Лисхин, ты ведь полетишь в Испанию? Только не говори, что ещё раздумываешь». «Полечу», — улыбнулась Лиза. «Боюсь, но полечу. Он будет встречать меня в аэропорту Гранады уже в эту субботу. Мне только надо на работе дела уладить, отпуск перенести». Думаю, в нынешних обстоятельствах никто возражать не станет. Ищу сим-карту, попробую восстановить. Игнат оставил два номера для связи с ним. Обещал написать, на какой рейс будет мой билет. Он оплачивает твой билет? Широко улыбнулась Галя. Подруга, разве это не доказательство его заинтересованности в тебе? Боюсь, всё может измениться. Ты бы видела ту испанку, что встречала его в аэропорту. Просто шик. И по возрасту она ему больше подходит. Лисхин, он сам решит, кто ему больше подходит. Не парься. Ты же разобралась со своим багажом. И твой Лайола разберется. Вечером муж Галли привез сумку и ноутбук Лизы. Твой Никита пьет виски и жалеет себя. Вымыл Виктор руки и плюхнулся на табурет у кухонного стола. Я ему напомнил о том, что в семь утра ему требуется встать, а не лечь. Не заставляй Лизу чувствовать себя виноватой. Поставила Агата перед мужем тарелку с горячим мясным рагу. Галя готовила отменно. И Лиза частенько копировала рецепты подруги. Кто бы мог подумать, что если смешать пачку творога с пачкой творожной массы, с изюмом, получится отличная смесь для сырников. Галя знала множество подобных кулинарных хитростей. «Дорогой, кстати, Лисхин подсказала мне отличную идею по поводу трудоустройства. Ведьмовской салон магии». Я уже позвонила и договорилась о собеседовании. «Ведьма?» — не слишком узумился Виктор. «И чем они занимаются в салоне магии?» Девушка по телефону сказала, для начала всех новеньких отправляют на курсы, как стать ведьмой. «Тебя туда, наверное, сразу в качестве преподавателя направят», — пошутил Витя. Лиза прыснула. «Вот так всегда. В гостях у семьи Соболянских, и захочешь захандрить, они дадут». Прежде чем лечь спать, Элиза включила свой ноутбук и вбила в поисковую строку Игнат Лаюла. Нашла упоминание о нем в связи со спасательными миссиями в самых страшных катастрофах в разных уголках мира. Прочла репортажи о награждении сотрудников центра медицины катастроф самим президентом. Среди награжденных Игнат. Фотографий его было не так много, но они все же были. Элиза долго-долго вглядывалась в мужественный облик пилота утро застала непривычно мрачную подружку с заготовкой шоколадного пирога. «Галя, что за на твоём лице?» «Сон плохой приснился». «А что приснилось?» «Ко мне в гости пожаловал Джейсон Стетхэм и затеял из-за меня драку с моим мужем». «Для многих девушек такой сон прямо-таки мечта», улыбнулась Лиза. «Мечта в том случае, если Стетхэм увозит тебя в свой замок. А в моём сне красавчика побил Витька». «Это тебе знак, что я лучше любого актёришки?» Появился Виктор на пороге кухни. «Не спорю», — поцеловала его Галя в гладко выбритую щёку. Лиза отправилась в Драга. Ей было трудно представить офис без Антонины Юрьевны и Романа Николаевича. И пускай они вели какую-то двойную игру, но никак не заслуживали той участи, которую для них уготовил пока неизвестный полиции персонаж. «Елизавета Вячеславовна...» Василик Вениаминович просил к нему зайти, сразу как вы появитесь. Предупредил девушку, знакомой сик Лиза поблагодарила мужчину, собралась уже пойти к лестнице, как охранник добавил: Олег Вениаминович теперь занимает кабинет Антонины Юрьевны. В апартаментах Антонины Юрьевны ничего не изменилось, кроме того, что вместо самой женщины в начальственном кресле восседал ее сын. Горбовский одет его все черное. Дружелюбно улыбнулся молодой сотруднице. «Лизонька, напомните, какими языками вы владеете?» – попросил он. «Немецкий, английский, испанский, французский, китайский», – послушно ответила Лиза. Она испытывала неловкость из-за своего яркого сарафана. Лимонный цвет казался сейчас неуместным в этом кабинете. «Впечатляет. Моя мама была о вас весьма ценного мнения. Говорила, вы ценный ресурс для компании». А я, знаете, доверял своей маме. И не хочу потерять столь ценный ресурс из-за всего случившегося. Надеюсь, вы не подумывали об увольнении. Только об отпуске. Решилась высказать свою просьбу Лиза. Но Горбовский сам сказал нужное. Конечно. Отдыхайте, сколько потребуется. Отпуск, естественно, оплачиваемый. Я распоряжусь в отделе кадров, чтобы вам выписали отпускные. А как вернетесь на службу... «Поговорим о повышении оклада». Такая неожиданная щедрость Лизу несказанно порадовала. «Очень кстати». «Лизонька, у меня будет к вам одна небольшая просьба». Поднялся Олег с кресла и прошел к раскрытому окну. Мужчина немного помолчал. Глядел не на сотрудницу, а на высокие серебристые тополя. «Лизонька», – наконец произнес он, «полиция держит меня в курсе расследования». Поэтому я знаю о бандитах, которые преследовали вас из-за кейса моей матушки. В связи с чем и моя просьба. Не рассказывайте никому в офисе об этом кейсе и бандитах. Не будем пугать людей криминалом. Я бы хотел сохранить здоровую атмосферу в коллективе». «Можете на меня положиться», – пообещала Лиза. «Вот и отлично, что мы нашли взаимопонимание в этом вопросе». Вернулся Олег к письменному столу. «Поедете куда-нибудь на море?» – поинтересовался он. «Нет, в деревню. Владимирская область. У моей семьи там дом». Не стала упоминать Лиза об Испании. Это было слишком личное. А в деревню она действительно собиралась. Просто позже. Не могла не зайти в свой отдел. Девочки забросали ее вопросами и долго не отпускали на свободу. К тому же в договорное подразделение постоянно кто-либо заглядывал. И все расспросы начинались заново. Лиза сдержала обещание. Ни слова о Кейсе и преследователях. Следующее, что она сделала, посетила офис мобильной связи. Сим-карту пообещали восстановить через два дня. Так и вышло. В четверг она уже могла включить телефон. Сам гаджет покупать не пришлось. Виктор отдал ей свой старый смартфон. Муж Галли пользовался более новой моделью. А Лизе было всё равно. У неё дрожали пальцы, когда она открывала список сообщений. Ужасно боялась, что не увидит самого важного сообщения. Напрасно боялась. Игнат выслал электронный авиабилет на её имя. «Буду ждать в условленном месте», — писал он. «Я буду там», — напечатала она ответ. В аэропорту с ней кое-что приключилось. Ничего особенного. Но она обменяла свой билет на более ранний рейс. Всё из-за молоденького парня. Юноша умолял администраторшу на стойке регистрации найти два места на тот рейс, которым летела Лиза. «Понимаете, моя девушка опаздывает, а я не могу лететь без неё». «Есть только одно свободное место», разбила надежда влюблённого, женщина в форме. «Двух мест нет. Я могу поменяться с тобой билетами», пожалела сникшего парня Лиза. Она сама была влюблена. А чего же не помочь парочке? Пусть летят одним рейсом, а она прилетит в Гранаду всего-то на час раньше. Парень благодарил Лизу всё то время, пока администраторша перебивала в компьютере данные пассажиров. Из-за переноса времени своего вылета Едва успела заскочить в дьюти-фри. Купила 20 плиток шоколада. Того самого, что любил Лайола. И помчалась на посадку. Не стала предупреждать Игната, что прилетит немного раньше. У него могут быть дела. Зачем отвлекать? С собой у неё только ручная кладь. Никаких тяжёлых чемоданов. Лиза прошла паспортный контроль в аэропорту Гранады и направилась в небольшое кафе с громоздкой вывеской. Увидела, как только зашла внутрь. Все звуки аэропорта разом исчезли. Она словно оглохла, а пакет с шоколадками выскользнул из-за пальцев. Видеть Игната, целующегося с другой, было очень больно. С той самой жгучей испанкой. И поцелуй был жгучим, как сама эта девушка. Так целуются только сильно любящие люди.